Все, все, все деревья пиф. Все, все, все камни пав. Вся, вся, вся природа пух. Все, все, все, все девицы пиф. Все, все, все мужчины пав. Вся, вся, вся, вся женитьба пух. Все, все, все славяне пиф, все, все, все евреи пав. Вся, вся, вся, вся Россия пух. Октябрь 29 -го года.